Глава 6. Врата судьбы. Магазин мистера Дюранса находился в середине деревни и располагался в угловом доме. В его окнах было выставлено несколько фотографий: парочка свадебных фото, изображение голого малыша, дрыгающего ногами на ковре, и одна или две фотографии бородатых молодых людей с их девушками. Снимки были не очень хорошими, а некоторые из них уже успели выцвести от времени. В самом помещении было множество открыток, поздравительных и специальных, которые были по категориям разложены на нескольких полках: моему мужу, моей супруге и так далее. Там же были фото плескавшихся в море групп. Здесь же лежали дешевые бумажники и кошельки, рядом с пищей бумагой и конвертами, украшенными цветочным орнаментом. Вдвиглись коробочки с небольшими квадратными листками на которых было написано для заметок какое-то время тапенс рассматривала все это богатство время от времени беря что-то в руки и ожидая пока закончится обсуждение фотографий полученных с помощью какой-то камеры наконец они были окончательно раскритикованы и по ним были даны определенные рекомендации пожилая женщина с седыми волосами и тусклыми глазами занималась обычными покупателями Довольно высокий молодой человек с длинными вьющимися волосами и торчащей бородкой был здесь, по-видимому, главной фигурой. Он подошел к Таппинс и вопросительно посмотрел на нее. "Чем я могу вам помочь?" "Знаете", ответила Тапинс. "Я бы хотела узнать про альбомы. Фотоальбомы, знаете ли." "А, это те, в которые вклеиваются фотографии. У нас есть парочка, но в наши дни их не так легко найти." Люди сейчас больше предпочитают прозрачные файлы. Я понимаю, сказала Тапинс. Но понимаете, я их собираю. Я собираю старые альбомы, похожие вот на этот. И она с видом заправского фокусника достала свой альбом. Видно, что он очень старый, да? заметил мистер Дюранс. Никак не моложе немоложе 50 лет. В те времена их выпускалось действительно много, согласны? У каждого был свой альбом. были ещё и именинные альбомы, добавила Тапинс. «Именинные альбомы. Ах, да, помню, мне про них что-то говорили. У моей бабушки был именинный альбом, и люди должны были записывать в него свои имена. А у нас здесь есть поздравительные открытки с днём рождения, но покупают их не очень охотно. Больше всякие валентинки и рождественские. Так вот, Нет ли у вас старых альбомов? Знаете, таких, которые больше никому не нужны, но могут заинтересовать меня как коллекционера. Мне чем больше, тем лучше. Действительно, в наши дни каждый что-то коллекционирует, сказал Дюранс. Вы даже представить себе не можете, какие бывают коллекции. Не думаю, чтобы у меня были такие старые, как этот, но я посмотрю. Он зашёл за прилавок и, открыв дверь шкафа, произнёс: "Здесь лежит масса всякой ерунды". Я всё собираюсь с ней разобраться, но не знаю, смогу ли её как-то пристроить. Масса свадебных фотографий, но они важны только в день свадьбы. Мало кто возвращается и смотрит на фотографии давно прошедших свадеб. Вы хотите сказать, что никто не приходит к вам и не говорит: "Мои бабушка с дедушкой поженились здесь? Интересно, не осталось ли у вас их свадебных фотографий?" Не помню, чтобы меня кто-то об этом спрашивал, ответил Дюранс. Хотя кто знает, Иногда спрашивают о совершенно удивительных вещах. Например, кто-то приходит и начинает выяснять: "Сохранился ли у меня негатив в фотографии его ребенка. Вы же сами знаете, какими бывают матери". Всем хочется иметь фото своих детей в младенческом возрасте, хотя фото по большей части получаются просто ужасными. А иногда у нас даже появляется полиция. Знаете, когда им надо кого-то идентифицировать, кого-то, кто жил здесь мальчиком, и они хотят знать, как он выглядит, или лучше сказать, как выглядел в те времена. И не похож ли он на человека, которого они разыскивают, потому что он обвиняется в убийстве или мошенничестве. Должен сказать, что это вносит некоторое разнообразие в нашу жизнь. Лицо Дюранса осветила счастливая улыбка. Вижу, что вы любите преступления, заметила Тапинс. знаете, о них приходится читать почти каждый день. Почему этот мужчина шесть месяцев назад убил свою жену и тому подобное. Я хочу сказать, что это довольно интересно, поскольку потом выясняется, некоторые считают, что она все еще жива, а другие говорят, что он где-то зарыл ее, и никто не может найти, где. Всякие такие истории, и в этом случае фото может оказаться полезным. Наверное, согласилась Тапинс, чувствуя, что хотя у нее установились добрые отношения с мистером Дюрансом, польза от этого никакой. Не думаю, что у вас есть фотографии некой женщины по имени Мэридж Джордан или что-то в этом роде. Это было очень давно, лет шестьдесят назад, мне кажется, она умерла здесь. Ну, это было задолго до меня, заметил Дюранс. Мой отец хранил довольно много фотографий. Знаете, он был один из, эм, как их иногда называют, старьевщиков». никогда ничего не выбрасывал и мог узнать любого, с кем когда-либо встречался, особенно если с этим человеком была связана какая-то история. Мэри Джордан. Кажется, я о ней что-то слышал. Что-то связанное с флотом и подводными лодками. Говорят, что она была шпионкой, правильно? И что она была наполовину иностранка. Мать у неё была то ли русская, то ли немка, а может быть, и вовсе японка. Вроде этого. Так у вас не осталось её фотографий? Не думаю. Я поищу, когда у меня будет время. Дам вам знать, если что-то найду. А вы случайно не писательница? спросил он с надеждой в голосе. Знаете, ответила Тапинс, я не занимаюсь этим постоянно. Но подумываю о том, чтобы написать небольшую книжку. Хочу описать в ней разные события, начиная с тех, что случились сто лет назад и до наших дней. Всё любопытное, что здесь происходило, включая преступления и разные приключения. Поэтому и интересуюсь старыми фотографиями, которые могут отлично украсить такое издание. Обещаю сделать всё, чтобы вам помочь. Ваша работа должно быть очень интересная. Хочу сказать, что ей должно быть интересно заниматься. А еще здесь жила семья Паркинсон, продолжила Тапинс. И жили они в нашем доме. А, -а, а, так вы из этого дома на холме, не так ли? То ли из Лавров, то ли из Катманду, не помню, как он теперь называется, а когда-то его называли Ласточкиным гнездом, правильно? Только не могу понять, почему. Думаю, что под крышей было много ласточкиных гнезд», — предположила Тапинс. Они и сейчас там есть. Может быть, вы и правы, но мне кажется, что для дома это странное название. Почувствовав, что отношения успешно установлены и не рассчитывая на то, что с этого будет какой-то прок, Таппинс купила несколько открыток и листов пищи и бумаги с цветочным орнаментом. Затем попрощалась с мистером Дюрансом, Дошла до своих ворот и стала подниматься по подъездной аллее. Дойдя до дома, обошла его сбоку, чтобы ещё раз взглянуть на КэйКей. Почти подойдя к двери, она внезапно остановилась, а потом продолжила свой путь. Ей показалось, что рядом с дверью лежит куча старого тряпья. Наверное, они вытащили его из Матильды, да так и не удосужились осмотреть, подумала Тапинс. Она ускорила шаги и почти перешла на бег. Но подойдя к двери совсем близко, остановилась как вкопанная. Это не было просто кучей старого тряпья. Одежда была достаточно старой, так же как и тело, которое было в нее одето. Тапенс наклонилась над ним, а потом выпрямилась, опершись от дверь. "Исаак!" воскликнула она. "Бедняга Исаак! Мне кажется, мне кажется, что он мертв!» На ее крик из дома кто-то появился и теперь шел в ее направлении. Альберт, Альберт, случилось ужасное. Исаак, старина Исаак, он лежит совсем мёртвый. И мне кажется, я думаю, что его кто-то убил.